Мастер Дзен дышит так тихо, что терапевт не может зафиксировать факт дыхания новейшими приборами. Подставленный в таких случаях к носу птичий пух остается абсолютно спокойным. Известные мастера Дзен не проявляют беспокойства даже тогда, когда им на некоторое время полностью закрывают рот и нос, они уверяют, что дышат через кожу. Применяются различные методы обучения дыханию. Новички начинают с того, что считают вдохи и выдохи. Знатоки предлагают три процедуры. Первое. Считать вдохи и выдохи. Когда выдыхают, то на вдохе произносят «раз», когда выдыхают «два». И так до десяти. Затем все повторяется. На начальной стадии обучения счет ведут шепотом. Потом считают про себя. Вторая процедура. Считать только выдохи, вдохи пропускать. Насчитывают 10 выдохов и начинают вести счет сначала. Третья. Считать только вдохи, выдохи пропускать. Счет ведут также до 10. На первой стадии обучения начинают с подсчетов вдохов и выдохов, Потому что процедура подсчета выдохов, а тем более только вдохов, считается более трудной. При дыхании следят за тем, чтобы в работе участвовала диафрагма. Для этого при вдохе следует расслаблять мышцы нижней части тела. Выдыхать воздух нужно медленно. Считается нормальным слегка задерживать дыхание на полном вдохе и полном выдохе. Это помогает избавляться от побочных, блуждающих мыслей, мешающих самососредоточению. Во всех случаях при отработке навыков дыхания наставники дзен рекомендуют обращать внимание на работу мышц нижней части живота. В древних восточных системах самотренировки, в частности в йоге, эта часть тела считается центром координации тела и духа. Во всяком случае, если напрячь названные мышцы, то останавливается дыхание. А это ведет к концентрации внимания на избранном предмете деятельности или даже какой-то точке. Это явление учитывается при подготовке актеров театра «НО» в процессе обучения военно-спортивным искусством и даже при составлении букетов. Кацуки сакида вслед за классиками дзен в своей книге «Дзен. Тренировка» утверждает, что духовная сила человека исходит именно из нижней части живота, как бы смешно это ни звучало. Подобный факт подтвержден долголетней практикой дзен. Тренировки. Конечно, духовная сила не может концентрироваться в каком-то участке тела, однако надо учитывать, что под термином «духовная сила» в понимании наставников дзен подразумевается способность к самососредоточению, наблюдательности, бдительности. При напряжении мышц живота происходит сдвиг в нервной системе, ведущий в какой-то степени к выключению рационального сознания. Путем использования искусных приемов, которые практикуются на сеансах дзен-тренировок, человек может добиться способности воссоединять свое сознание с его подсознательной основой. Однако о духовной силе как о системе идейно-нравственных качеств личности здесь, конечно, не может быть и речи. Другой традиционной методикой дзен-тренировки является решение специфических задач-головоломок, Куанов. Решение Куана – это нечто вроде преодоления барьера мысли, через который человек переходит к другому типу мышления, дающему возможность познавать тайны бытия и открывать новые аспекты явлений. Чтобы решить коан надо отвлечься от обычного подхода, сосредоточиться и всматриваться внутрь проблем, не думая о них. Согласно некоторым данным, зарегистрировано 1700 куанов. Классическими являются следующие куаны. Первое. Человек держал в бутыле гуся. Гусь вырос и уже не мог выйти оттуда через горлышко. Нужно, не разбивая бутыли, освободить гуся. Как это сделать? При усиленном сосредоточении мысли на проблеме должно наступить озарение, и тогда решение приходит само собою Обучаемый вдруг осознает, что гусь — это эго, а бутыль — это мир, который создал вокруг себя. Принимая бутыль за окружающий мир, обучаемый освобождает из нее гуся.